Глава двадцать вторая. Не отрывая глаз от пятнышка, движущегося по земле метрах в двух от машины, он положил трубку. Серая выпуклость, похожая на самый заурядный камень, но только прочие камни лежали неподвижно, а этот двигался. «Животное», — сказал себе Рик, и тут же с бешено колотящимся сердцем узнал, какое именно. «Я знаю, что это такое», — понял он. «Я видел их прежде». Не в жизни, конечно же, а в старых фильмах о природе, которые показывают по государственному каналу. Но они же все вымерли. Он вытащил из кармана потрепанный каталог Сидни и начал торопливо, дрожащими от волнения пальцами, переворачивать страницы жаба, жабовые, все разновидности, ввым. Вымерли поголовно много лет назад, твари особо милые сердцу Уилбуру Мерсера наряду со слами. но жабы особенно. Мне нужна коробка. Рик пошарил по заднему сиденью, ничего там не нашел. Выскочил из машины и торопливо открыл багажник, где лежала картонная коробка с запасным топливным насосом. Он выкинул насос, нашел в багажнике моток мохнатой пеньковой бечевки и начал тихо, осторожно подкрадываться к жабе. И по цвету и по фактуре жаба полностью сливалась с вездесущей пылью. Возможно, она успела уже эволюционировать, приспособилась к новой обстановке, как приспосабливалась прежде ко всем прочим обстановкам. Не пошевелись она тогда, Рик ни за что бы ее не заметил, даже из такого малого расстояния. А что происходит, когда ты находишь, если ты находишь, животное, считавшееся вымершим? Спросил он себя и попытался припомнить. Такое случалось, но крайне редко. «Вроде бы счастливчики получали ООНовскую медаль и премию, огромную премию, миллионы долларов. И это же какое дикое везение — найти не просто живое существо, а существо особо милое Мерсуру. Господи!» — подумал Рик. «Такого просто не может быть. Возможно, я нахватал слишком большую дозу излучения и в результате повредился умом. Теперь я аномал!» — подумал он. «Со мной что-то случилось». вроде как с недоумком Изидором и его пауком. Со мной происходит то же самое, что произошло с ним. Кто это подстроил, Мерсер? Но я же есть Мерсер. Это я все подстроил. Я нашел эту жабу. Нашел ее, потому что вижу все глазами Мерсера. Рик присел рядом с жабой на корточке. Она лежала, зарывшись в пыль так, что видна была только верхняя часть плоской головы. Судя по всему, жаба пребывала в чем-то вроде анабиоза. В ее помутневших полузакрытых глазах не было ни капли жизни. Господи, — ужаснул Сарик, — да она уже умерла, скорее всего, от жажды. Да нет, вряд ли, ведь минуту назад она двигалась. Он поставил коробку на землю и начал осторожно сметать с жабы пыль. та ничуть не протестовала, а вернее не замечала, кто и что с ней делает. Тельце, извлеченное на поверхность жабы, оказалась на ощупь сухим и дряблым и таким удивительно холодным, словно она лежала перед этим не в пустяковой ямке, а глубоко под землей, в пещере, куда никогда не заглядывает солнце. Жаба пошевелила задними лапками в жалкой инстинктивной попытке вырваться из его рук и куда-нибудь ускакать. «Крупная», — подумал Рик, — «взрослая и умудренная, способная...» каким-то своим способом выжить даже в такой гиблой обстановке, в какой не выжил бы ни один человек. Интересно бы знать, где она находит воду, куда метать икру. — Так вот, значит, что видит Мерсер, — думал он, тщательно завязывая коробку. — Жизнь неразличимую для наших невнимательных глаз, жизнь, закопавшуюся по самую макушку в останке мертвого мира. Возможно, Мерсер прозревает затаившуюся жизнь в каждом атоме, в каждой пылинке вселенной. «Теперь я это знаю», — думал он. Посмотрев однажды мерсеровыми глазами, я никогда не утрачу новообретенное зрение. И эта жаба может не бояться, что андроиды отрежут ей лапы, как они сделали с недоумковым пауком. Рик поставил завязанную коробку под сиденье и сел за руль. Вся его недавняя усталость бесследно исчезла, Это подумал он все равно, что снова стать ребенком. Надо бы все-таки позвонить Айрон, порадовать ее новостью. Рик начал набирать номер, но потом заколебался и положил трубку. Пускай, решил он, это будет для нее сюрпризом. Тут и лететь-то какие-то полчаса. Минуту спустя его машина уже мчалась, быстро набирая высоту на юг, в Сан-Франциско, до которого было 700 миль по прямой. Айрон Декарт... Задумчиво трогала указательным пальцем наборный диск пенфилдовского генератора. Трогала, но ничего не набирала. Она чувствовала себя слишком больной и разбитой, чтобы хотеть хоть что-нибудь. Вчерашнее несчастье безнадежно омрачило будущее и все возможности, таившиеся в нем прежде. «Будь Рик сейчас дома», — вяло думала она, — «он бы заставила меня набрать три, чтобы потом я сама захотела набрать что-нибудь хорошее, ну, скажем...» Через край выплескивающуюся радость. А если не ее, то хотя бы 888. Желание смотреть телевизор вне зависимости от того, что там показывают. А правда, что там показывают? И куда это делся Рик? Ничего, скоро вернется, летит уже, наверное, домой. Или не летит? Подумала она и отчетливо ощутила, как кости ее усыхают от старости. И тут же услышала громкий стук в двери. Айрон уронила на пол инструкцию по эксплуатации Пенфилда и бросилась к двери, облегченно думая, «Теперь мне не нужно ничего набирать. У меня есть все, что нужно, если только это он». «Привет», — сказал Рик, входя в распахнувшуюся перед ним дверь. Он выглядел так, словно ночевал в мусорном баке. Ссадина на щеке, грязная перемятая одежда, волосы, спекшиеся от пыли. Та же самая тусклая корка пыли облепила его руки, его лицо, каждый миллиметр его тела, за исключением глаз, распахнутых в тихом благоговейном изумлении. «Он похож, — подумала Айрон, — на мальчишку, прибежавшего под вечер домой, чтобы умыться и отдохнуть, и рассказать о чудесах, проведенного в играх дня. — Я совсем тебя заждалась, — сказала она. — У меня тут кое-что есть». Рик держал в руках большую картонную коробку. Держал ее с почти комичной осторожностью, словно там находилось нечто очень хрупкое и ценное. «Я сварю тебе кофе». Подойдя к плите, Айрон нажала кофейную кнопку и уже через пару секунд поставила на кухонный стол большую дымящуюся кружку. Рик сел, так и не выпустив коробки из рук. Его лицо сияло все тем же благоговейным изумлением. За долгие годы семейной жизни Айрон ни разу не видела мужа таким. Было ясно, что сегодня, за время его отлучки, случилось что-то необычное, и вот теперь он вернулся и принес с собой коробку, где и находится, надо думать, объяснение того, что с ним случилось. — Я буду спать, — объявил Рик весь день. Я звонил Гарри Брайанту и получил указание не ходить сегодня на работу, хорошенько отдохнуть, чем я и намерен заняться. Он поставил коробку на стол и с явной неохотой, только чтобы не обидеть жену, начал пить кофе. — Слушай, Рика, что у тебя в этой коробке? — спросила Айрон. — Жаба. — А можно посмотреть? Рик отставил недопитую кружку, развязал коробку и торжественно снял с нее крышку. «Ой — Ой! — испуганно вскрикнула Айрон. — А она не кусается? — Да ты не бойся, возьми ее в руки! — улыбнулся Рик. — Эти твари совсем безвредны, у них у зубов-то нет. Айрон проглотила комок тошноты и послушно приняла из рук мужа холодное, слабо трепыхающееся тельце. — А я-то считала их вымершими, — сказала она и перевернула жабу на спину, заинтересовавшись ее лапками. — А они тоже скачут, как лягушки? Она не выскочит у меня из рук. — Нет, — покачал головой Рик. — У жабы слишком слабые лапы. Это и есть главная разница между жабой и лягушкой. — Это и вода. Лягушка всегда держится поближе к воде, а жаба может жить даже в пустыне. Вот эту я тоже нашел в пустыне, на задворках Орегона, где ничто уже и не живет. Дай ее сюда. Он протянул руку, но тем временем Айрон успел обнаружить нечто неожиданное. Все так же, держа жабу вверх тормашками, она покопалась ногтем в ее брюхе и вскрыла крошечную управляющую панель. — О-о-о! Все ликование сползло с лица Рика, как плохо надетая маска. — Да понятно. Поникшие и несчастный он посадил фальшивую жабу себе на ладонь, подергал ее за лапы, словно пытаясь что-то сообразить, а затем вернул на прежнее место в коробку. Не понимая, как могла она оказаться в таком безлюдном месте? Ведь не сама жена прискакала, кто-то ее подбросил. Вот только кто и зачем... — Лучше мне было промолчать, не говорить тебе, что она электрическая. Чувствуя себя насквозь виноватой, Айрон положила руку ему на плечо. — Нет, — покачал головой Рик, — я рад, что узнал. Точнее говоря, все-таки лучше, что я теперь знаю. — А ты не хочешь воспользоваться Пенфилдовским генератором? Набери что-нибудь хорошее и успокоишься. Ты же в прекрасных отношениях с этим устройством, Меня такие и не снились. Ничего, обойдусь. Рик потряс головой, словно пытаясь прочистить себе мозги. «Этот паук, которого Мерсер дал недоумку Изидору, он ведь тоже, наверное, был искусственный. Впрочем, это не так уж и важно. Электрические существа тоже живут своей жизнью, жалконькой, но жизнью». «Ты совсем измученный», — сказала Айрон, — «словно сто миль пешком прошагал». «Да», — кивнул Рик, — «это был долгий и трудный день». «Ложись тогда и спи». — Так, значит, все это кончено. Он смотрел на Айрон с каким-то наивным доверием. Словно его собственные слова утратили всякую надежность и не станут правдой, пока она с ним не согласится. — Да, — сказала Айрон, — все уже кончилось. — Господи, — вздохнул Рик, — это задание превратилось в настоящий марафон. Как только я влез в него, пути назад уже не было. Оно тащило меня силком, пока я не добрался до этих бейти, а потом вдруг оказалось, что делать-то больше и нечего, и вот тут, Он помедлил, явно изумленный тем, что собирался сказать Тут-то и началось самое плохое После того, как я все кончил Я не мог остановиться, потому что тогда, если бы я остановился, не осталось бы вообще ничего Тем утром ты это верно сказала, что я пустое место, грубый полицейский с грубыми полицейскими лапами Мне сказала не совсем так, улыбнулась Айрин И вообще я так больше не думаю, я просто радуюсь, что ты вернулся домой Она поцеловала Рика, и его лицо вспыхнуло радостью, почти такой же, как прежде, до того, как он увидел, что жаба электрическая. — Ты думаешь, что это было неправильно? — спросил он. — То, что я сделал за вчерашний день. — Нет, я так не думаю. — А вот Мерсер сказал, что это неправильно, и что все равно я должен это делать. Странно все как-то получается. Бывает, что лучше делать что-то неправильное, чем правильное. — На нас лежит проклятие, — сказала Айрон. — Вот об этом-то Мерсер и говорит. — Пыль, — попытался угадать Рик. Убийцы, нашедшие Мерсера на шестнадцатом году его жизни, сказали ему, что он уже больше не сможет поворачивать время и возвращать к жизни умершие существа. Поэтому теперь он только и может что двигаться вместе с жизнью, идти туда, куда идет она, к смерти. А убийцы швыряют камни. Это они, хотя их не видно, так и продолжают его преследовать. Но заодно и всех нас... — Это что, кто-то из них посадил тебе эту ссадину? — Да, — устало кивнул Рик. — Так ты ляжешь сейчас, а я поставлю твоего Пентфилда на шестьсот семьдесят. — А что это такое? — спросил Рик. — Долгий, заслуженный покой. Рик встал на гудящую от усталости ноги и побрел в спальню. Его растерянное лицо напоминало поле, на котором разразилась, а после утихла упорная кровавая битва. — Долгий, заслуженный покой, — повторил он. И, как был в одежде, растянулся на белоснежной простыне, обильно осыпав ее серой, прилипчивой пылью. Тут и Пенфилд ни к чему, — подумала Айрон, и нажимом кнопки сделала окна непрозрачными. Серенький свет, сочившийся с улицы, мгновенно померк, но к этому времени Рик уже спал. Айрон посидела немного рядом с кроватью. На случай, если Рик проснется от какого-нибудь кошмара, Как-то с ним нередко бывало. Убедившись, что муж надежно уснул, она вернулась на кухню. В на столе коробке шуршала и скреблась электрическая жаба. «Надо бы узнать», — подумала Айрон, — «как за ней ухаживает?» «И что она ест?» «Электрических мушек, наверное?» Раскрыв телефонную книгу на желтых страницах, она нашла раздел «Животные электрические предметы для обслуживания». Набрала один из номеров и сказала ответившей продавщице... Я хочу заказать у вас фунт искусственных мух, которые летают и жужжат как настоящие. Простите, мадам, это вам для электрической черепахи? Для жабы, сказала Айрон. Тогда я могла бы предложить вам смесь из самых разнообразных ползующих и летающих насекомых, в числе которых будут даже Я ограничусь мухами, сказала Айрон, и хорошо бы с доставкой. Мой муж сейчас спит, и я не хочу никуда уходить, чтобы с ним ничего не случилось. «Вашей жабе, — сказала продавщица, — очень пригодится постоянно пополняющаяся лужа. Если только это не рогатая жаба, на каковой случай у нас имеется набор, состоящий из песка, разноцветных камешков и кусочков стерильных органических отбросов. И если вы намерены кормить ее регулярно, я бы посоветовала вам поручить нашему отделу обслуживания периодически производить регулировку ее языка. Для жабы это жизненно важно». — Спасибо, — кивнула Айрон. — Так я и сделаю. Я хочу, чтобы эта жаба действовала безукоризненно. Мой муж очень к ней привязался. Она продиктовала продавщице адрес и повесила трубку. И уж тогда, сбросив с плеч последнюю заботу, наконец-то заварила себе кофе.